Глава четвертая. Я нервно сглотнула. То есть она правда так может? Я же за брата что угодно готова сделать. И если это правда, то это мой шанс. Я сжала руки в кулаке. «Ладно, что от меня требуется?» Спросила я. Губы старушки расплылись в улыбке. «О, всего лишь сущая мелочь!» Она кряхтя подошла к огромному пыльному сундуку. Она стояла ко мне спиной, а я покосилась на небольшую кривую дверь сбоку от меня. Если рвануть, то я успею сбежать. Дело пахнет чем-то плохим. Интуиция так и вопила внутри меня. Но ведь, Мишка, если старуха поможет... «Да где оно?» — бухтела старуха. Я же поднялась с места и направилась к двери. Кралась тихонько, глядя старухе в спину. «Если она обернется...» И тут рядом раздался шорох. Я так засмотрелась на старуху, что не заметила, как под ногами появилась преграда. Кот уселся возле двери. Он пристально смотрел на меня своими зелеными глазами, а взгляд был такой предупреждающий, мол, я тебя наружу не пущу. Я сглотнула, глядя на него. «Это же просто кот!» Сделала еще шаг. «А, вот, нашла!» — сказала старуха и обернулась. Она поначалу уставилась на кресло, а затем перевела на меня взгляд и тут же нахмурилась. «Генри, нужно отдохнуть», — сказала она. В ее руках блеснул золотой медальон. «Генри?» — переспросила я. «О, всего лишь Элдор Генри Мэтью Шальц», — ответила старуха. Я покосилась на кота. «Батюшки, а я его пушистиком назвала». Кот продолжал смотреть на меня полным ненависти взглядом. «Понятно». «К тому же за дверью лес, а в лесу полно тварей. Сегодня они весьма активны, и еще ты не сможешь убежать особо далеко. Если не твари, то тени придут за тобой», — продолжила старуха. «Ага», — согласилась я с ней. «В общем, мне надо, чтобы ты взяла этот медальон с собой», — сказала старуха и подошла ко мне. «И что мне с ним делать?» Сущая мелочь! Просто сблизиться с королем и, по возможности, оставить у него этот медальон!» Я аж похлопала ресницами, глядя на нее. «Чего?» — переспросила я, не веря ушам. «Звучало немного странно такое задание. Но разве у меня был выбор?» Старуха потрясла медальоном перед собой. Тот был небольшим и круглым, даже больше напоминал часы на цепочке. Вот эту штучку к королю отнести надо. И все, продолжила старушка. Погодите, отнести к королю? переспросила я. А точно ли это не сон? Ну, со вчерашнего дня все казалось таким сюрреалистичным, что просто кошмар. Да, к королю, ты чем слушала? Я же говорила, что ты избранница на отбор невест для короля, возмущенно сказала старушка. О! «Но так я только попала сюда. У нас пока в мире не так много королей», — пояснила я. «А здесь полно», — продолжила старуха. «Ага», — кивнула я. «Чем дальше, тем хуже. Что это за медальон? У меня даже фантазия разыгралась. А вдруг он проклятый? Вдруг там какое-то заклинание? Я же хоть из обычного мира, но фэнтези в свое время много читала. Конечно, сейчас я даже не могла представить, что в этом медальоне». «Вот и славно!» — продолжила старуха. «Просто сблизишься с королем и дашь ему эту безделушку». «А что в ней?» — спросила я. «Тебе это знать не нужно!» — ответила она. «Это для меня не будет опасным?» — решила я уточнить. «Я так понимаю, раз это король, то к нему не так просто будет подобраться». «Ты ведь маг!» — сказала старуха. «Я?» — я округлила глаза. «А что, нет?» — переспросила старуха. — Нет, — покачала я головой. — И никогда им не была. Старуха переглянулась с котом. — Тогда у нас проблема, — протянула она. — Ты чего ж не сказал, что мир не магический? — Она маг, — внезапно выдал кот. — У меня от того, что он стал говорить, едва сердце из груди не выскочило. Ничего себе! — Ага, только скрыта магия протянула старуха если она никогда магией не пользовалась тогда ей будет очень трудно в замке Да ее же убьют на подходе к покоям когда ей дадут их да подтвердил кот я еще больше округлила глаза что здесь происходит почему кот опять разговаривает и что нам делать спросила старуха кот перевел на меня взгляд Посмотрел своими зеленющими глазищами на меня. «Я пойду с ней», — сказал он. «Прослежу». «Но тебе нельзя», — вставила старуха. «Как и тебе», — ответил кот. «Лучше мне». «Это опасно», — ответила старуха. «Она из простолюдинок. За ней не стоит семья. Она нам подошла именно этим. К тому же она согласилась». — продолжил Пушистик. — Так что выбор очевиден. Я же посмотрела на медальон. Дело реально пахло чем-то очень-очень плохим и вонючим. И меня пытались в это втянуть.